Нападки на доселе непререкаемые философские и религиозные понятия обывателя, политический радикализм многих молодых гигельянцев, прямые требования свободы совести, естественно, нравились молодому Марксу. Он сблизился с их кружком, так называемым «докторским клубом». Обширные знания, оригинальность мышления, отвага привлекали, в свою очередь, Карлу Марксу различных, подчас не очень молодых людей. Видный младогигильянец Гес в 1841 году писал другу Ауэрбаху Будь готов познакомиться с величайшим, быть может, единственным из ныне живущих настоящим философом. Доктор Маркс, таково имя моего кумира, еще совсем молодой человек, едва ему больше 24 лет. Он нанесет последний удар средневековой религии и политики. В нем сочетается глубочайшая философская серьезность с тончайшим остроумием. Представь себе соединенными в одной личности Руссо, вальтера, Гольбаха, Лессинга, Гейна и Гегеля. Я говорю соединенными, а не механически смешанными, и ты будешь иметь представление о докторе Марксе. Таково было мнение многих. Экономический подъем вызвал к жизни критику реакционной политической системы Гегеля, согласно которой прусское государство и христианская религия представляли собой воплощение абсолютного духа, абсолютной идеи, или иначе говоря, прусское государство по Гегеле было царством Божиим. В то же время в противоположность этой реакционной политической системе диалектический метод Гегеля был прогрессивным революционным началом, так как рассматривал все в безграничном непрерывном движении и развитии. Это противоречие между прогрессивной диалектикой и реакционной политической системой привело к расколу последователей Гегеля на старогегельянцев, правых, и младогегельянцев, левых. В июне 1840 года на престол вступил Фридрих IV. От него младо с нетерпением ждали всяких реформ и разумных преобразований, которые он должен был предпринять, как они надеялись, под воздействием их критики и их идей. Шли недели и месяцы. В Берлине, как и по всей немецкой земле, ждали перемен. Новый правитель молчал и принимал петиции с ничего не говорящей вельможной улыбкой. Но вот, наконец... В речи к дворянам он ответил доверчивым и терпеливым либералам. Я твердо помню, что перед Всевышним Господом ответствен за каждый день и каждый час своего правления. И кто требует от меня гарантий на будущее, тому я адресую эти слова. Господь дал мне корону. Лучшей гарантии ни я и ни никакой другой человек дать не может. Дворяне и буржуа поклялись в верности и, пятясь, покинули тронный зал. С осени Бруно Бауэр находился в Бонне, куда звал и Карла, но Маркс оттягивал приезд. Причиной задержки была выпускная университетская диссертация, работа над которой, однако, уже близилась к концу. Еще при жизни отца Маркс решил посвятить себе ученой карьере. В научных исследованиях Маркс стремился выработать мировоззрение, которое помогло бы ответить на мучивший его вопрос: как освободить человека от подчинения, сделать его свободным? Его глубоко интересовали философские направления, которые разрабатывали вопросы отношения человека к окружающему его миру. Старый либеральный вельможа Альтенштейн, министр Просвещения, умер. Баура травили и новый министр ничем не хотел помочь ученому. «Назначенные мною лекции «Критика Евангелия» уже вызвали у местных профессоров священный ужас. Особенно скандальные они считают критику», — сообщал Бруно. «Многие студенты высказывались в том смысле, что в качестве будущих духовных лиц они не могут посещать моих лекций, так как я гегельянец. Но я ударю в критический набат так, что от одного страха им придется прибежать. Тебя еще здесь нет, но я должен написать тебе заранее, чтобы больше потом к этому не возвращаться. По приезде сюда ты не должен говорить ни с кем, ни о чем ином, кроме погоды и тому подобное до нашей с тобой беседы.